«Пираты! Пираты! Пираты по правому борту!» Матросы бросили свои дела и задрали головы к сигнальщику, который сидел в большой корзине на Марсе. Этот молодой парень, вооруженный подзорной трубой, осматривал горизонт, особое внимание обращая на флаги кораблей, идущих встречным Клеберье курсом. Гийом Лежантиль выбежал из каюты с телескопом под мышкой, быстро установил прибор на треногу и направил объектив на горизонт. Вскоре его взору предстало выступающее над гладью воды массивное судно, размером меньше, чем Леберье, но все же довольно крупное. Астроном поднял взгляд к вершине мачты и обнаружил развивающийся на ней флаг с черепом и двумя перекрещенными костями. — Он поворачивает! — крикнул сигнальщик. — Он идет на нас! Капитан встал рядом с астрономом и направил на горизонт свою подзорную трубу. Гийом Лежантиль ждал от него каких-нибудь ободряющих слов, но тот хранил молчание. Но вот он опустил подзорную трубу и скомандовал «Полборта вправо! Грот ставить!» Матросы мгновенно подхватили и передали дальше его слова, и судно начало разворот. Гийом Лежантиль закрыл глаза. Воображение живо нарисовало ему звероподобных беззубых громил с ног до головы, покрытых татуировками и шрамами. Они станут его бить, сорвут с него шелковые и бархатные одежды, выкинут в море астрономические инструменты, а потом завяжут ему глаза и под оскорбительный хохот и плевки заставят идти по перекинутой через борт доске. Доска у него под ногами закачается, и он рухнет в воду, как мешок. Плавать он не умеет, а значит, вскоре утонет, обессиленный, если раньше его не разорвут на куски хищные рыбы. И все это из-за каприза звезды, которая в виде маленького шарика через год с небольшим пройдет перед солнечным диском. «Сейчас мы устроим этим безумцам органный концерт! Пушки на правый борт!» — крикнул капитан. «Пушки на правый борт!» — подхватили матросы, и палуба покачнулась, когда они бросились дружно подкатывать к борту дека могучие орудия. Двадцать пять портов открылось одновременно, словно окна в доме, и из них высунулись наружу разогретые духотой трюма морды двадцати пяти пушечных стволов. «Подпустим их поближе», — с сардонической улыбкой сказал капитан, достал из кармана глиняную трубку и с полнейшим спокойствием принялся ее набивать. «Аромат табака отлично сочетается с запахом пороха». — пояснил он и чиркнул красивым кованным кресалом об отполированный кремень. В чашу трубки мелким дождем посыпались искры, воспламеняя ее содержимое. Капитан несколько раз пыхнул трубкой, запахло пряностями и костром, и негромко добавил. — Месье Лежантиль, мой глубоко уважаемый пассажир, заткните, пожалуйста, уши.